Я сразу понял, кто это. Назначил ему встречу в кафе. «Нет, это не его голос», — прервала поток слов Анка. Герсон поставил другую пленку, и мы услышали. Он утверждал, что хотел включить лампу на письменном столе, и при этом подвинул стул, но в комнате было светло от люстры под потолком. Анка опять отрицательно покачал головой, и раздался третий голос» о каких-то там мелочах. Такие детали мгновенно вылетают из головы. При звуке этого голоса, скрипучего с одышкой, Анка замерла и тут же воскликнула. — Это голос того человека, это он! — Вы уверены? Герсон все подвергал сомнению. — Я уверена. Поручик спрятал магнитофон и заявил, не скрывая удовлетворения. — Вот и решили. «А руки, на снимок которых я указал, принадлежат тому же человеку?» Не сдержал я своего любопытства. Он кивнул. «Да, такое совпадение дает основание считать ваши свидетельства достоверными. Для следствия это весьма ценно». «Для обвинительного акта достаточно?» «Увы, не совсем». Но благодаря этому нам не надо будет предпринимать никаких дополнительных и ненужных усилий. Мы теперь сможем сконцентрировать внимание на одном человеке. Во всяком случае, почти на одном. А теперь, сменил он тему, приступим к нашей последней задаче, какую мне поручено решить. Как нам незаметно вывести отсюда Анку Эльмер? — В этом доме только один вход, — обратился к Терезе. — Выход есть. Он ведет в маленький дворик, отделенный от соседнего двора высокой сеткой. «Это ничего не даст. Решим это несколько по-иному. Скажите, вы уже готовы к отъезду?» — обратился он к Анке. «Не совсем», — нерешительно ответила она. «Мне хотелось бы перед отъездом как-то укомплектовать свой гардероб, ведь мы поедем в горы. Поезд уходит вечером. У меня есть еще время». «Я советовал бы вам ограничиться только самыми необходимыми вещами. Вам лучше не крутиться по городу. Могут быть всякие стечения обстоятельств». «Все самые необходимые вещи можешь взять у меня», — предложила Тереза. «Теперь прошу минуточку внимания», — начал поручик, присев на крутящийся стул у пианино. «Я заметил, что здесь совсем рядом находится продовольственный магазин». Так вот, поскольку вы обе цветом волос и фигурами очень похожи, я хотел бы это использовать. «А причем здесь продовольственный магазин?» — удивился Карль. «Мы его используем для переодевания. Сейчас я вам объясню, что надо делать». Герстон растолковал нам свой план, и мы внимательно его выслушали. Когда он кончил, Кароль утвердительно кивнул головой. «Неплохая придумка». Я буду ждать Анку за углом, потом отведу ее к себе, и до отхода поезда она проведет время в обществе моей сестры. Безумный он, кажется, зашел довольно далеко в своих чувствах, подумал я не без злорадства, естественно, не выразив свои мысли вслух. Тереза с Анкой приступили к изучению гардероба, а поручик обратился ко мне со следующими словами. Пан Пожистый наверняка уже ждет, следом за ним выйду я и, как договорились, прослежу за процессом переодевания. А вас прошу взять на себя руководство дальнейшими действиями. Через несколько минут после меня пусть выходит Анка с непокрытой головой, надев пальто в клетку и с хозяйственной сумкой в руках. А через какое-то время, ну скажем минуты через две-три, пани Тереза в сером пыльнике надев косынку на голову с дорожной сумкой в руке. Кажется, все понятно? Конечно. Сейчас начнем готовиться в ускоренном темпе. Поручик ушел. Вслед за ним я отправил Анку, вслед за ней Терезу. Они были одеты согласно полученным указаниям. Я остался один в ожидании Терезы и ее рассказа о проведенной операции. Ждать мне пришлось недолго. Через десять минут я услышал, как поворачивается ключ в замке, и в квартире появилась Тереза. Она была без платка, с полной сумкой продуктов и в своем пальто в клетку. Как все прошло? Блестяще. Герсон предупредил заведующую, и мы переоделись в задней комнате. Значит, девушка в пальто в клетку пошла в магазин за покупками,